Правое и левое. Ученые-этнографы, занятые изучением и сравнением быта и верований различных народов, выделяют в накопленном ими материале то, что они на своем языке называют бинарными оппозициями. Бинарный значит «состоящий из двух частей». Оппозиция – противостояние. Оказывается, в мифологических представлениях разных племен прослеживается очень четкая система воззрений на свое-чужое, сырое-приготовленное, видимое-невидимое и так далее. В том числе и на бинарную оппозицию правое-левое. Если почитать книги специалистов, постигающих тайны человеческого мозга, выяснится, что два полушария, из которых он состоит, правое и левое, выполняют разные функции. Когда одно из них работает активнее другого, у человека проявляется то, что мы называем ярко выраженными склонностями. Не секрет, что есть люди, предрасположенные к точным наукам, и есть точно такие же прирожденные гуманитарии. Именно из-за особенностей строения нашего мозга большинство людей предпочитает работать правой рукой. Природных левшей раньше переучивали, но когда стала понятна причина, перестали это делать чтобы не нанести вреда психике. Различается по своему устройству и работе и мозг мужчины и женщины. Именно поэтому женщины в своих рассуждениях руководствуются совсем иными логическими принципами, нежели мужчины. Им свойственны иные черты характера. На эту тему, как, впрочем, и на все остальные, которые мы затрагиваем в этой книге, можно говорить до бесконечности. Ограничимся, однако, признанием факта. В мире человека между правым и левым действительно существует мощная смысловая разница. Древние люди, отличавшиеся большой наблюдательностью, заметили ее очень давно. Только выразили они свои наблюдения не на языке науки, как мы теперь, а на языке мифа. До наших дней дожило всем знакомое выражение «встать с левой ноги». Смысл его начать день неудачно или в плохом настроении. Говорят, и проще – не стой ноги. Существует выражение «вывернуть на левую сторону», то есть наизнанку. Казалось бы, при чем тут левая сторона? Ведь у одежды есть только лицо и изнанка. Легко убедиться, что здесь, как и в первом случае, имеется в виду не та сторона. Ученые пишут, во всех культурах правая сторона обозначает все светлое, истинное, хорошее, доброе, жизнеутверждающее, правильное. Левое – все темное, злое, ложное, плохое, несправедливое, смертоносное. Говорят же про жулика, что у него левые доходы, а супружеское измене налево гуляет. Вот почему в древнескандинавском обряде фигурирует именно правый башмак, шкуру для которого, соответственно, брали с правой задней ноги жертвенного бычка. Отважимся предположить, что второго башмака не делали вовсе, чтобы ни в коем случае не связываться с левым. Пусть новый член рода воспримет сам и принесет в семью только хорошее, доброе, правильное.